Зорин сидел возле окна, потея и ерзая, как первоклашка перед кабинетом директора. «Что он сказал?» — вскакивая, задал он вопрос, как только мы вошли. «Я думаю, его рассказ новостью для вас не является». «Он мог наболтать что угодно. Вы же видели, это бандит. Он угрожал мне оружием». «Игрушечным пистолетом, который вы приняли за настоящий. Но главное, конечно, не это». «Главное, он утверждает, что ваша первая жена, Аделаида, десять лет как пропавшая, еще месяц назад жила в квартире, доставшейся вам от родителей. Максим Александрович, вы не находите, что вам пора рассказать нам правду? Ваша скрытность заведет вас очень далеко. Боюсь, прямиком в тюрьму». «Я не убивал Аделаиду», – испуганно ответил Зорин. «Я же привез вам платок!» «Меня подставляют, но вместо того, чтобы найти негодяя, вы обвиняете меня, черт знает в чем!» «В подвале сидит свидетель, который оставил в вашей квартире свою подругу живой и невредимой, а вернувшись по прошествии некоторого времени, узнал, что она убита». «Про платок вы, кстати, вспомнили. Если выяснится, что на нем кровь Нелли, версия напрашивается сама собой». «Ваша жена следила за вами, подозревая в измене». «О ее патологической ревности поведали ваши сотрудники». При этих словах Зорин с неприязнью взглянул на меня. «Вы убили Аделаиду, устав от ее выходок и желая оградить от нее дочь. Но ваша вторая жена стала случайным свидетелем убийства, и вам пришлось избавиться от нее». «Вы с ума сошли!» «Об этом прокурора спросишь», — сказал Клим. «Господи, да это какой-то вздор!» «Хочу напомнить, вы не являетесь нашим клиентом, и мы, как законопослушные граждане, вынуждены обратиться в полицию». «Я не убивал Иду!» — в отчаянии крикнул Зорин. «Зачем?» «Да, она периодически появлялась и портила мне жизнь, и мне, и дочери, но...» «За десять лет это было всего несколько раз. Я уже не надеялся на улучшение ее здоровья, но нельзя же в самом деле убить человека за то, что он болен. Я нашел Иду, точнее, она сама нашлась. Позвонила, я поселил ее в квартире родителей, как делал всегда, если она вдруг появлялась, и вызвал сюда ее бабушку. Она умела ее уговорить. В конце концов Ида согласилась бы лечь в клинику, а потом уехала. Все как обычно» а тут у нее даже бойфренд появился. Явный прогресс, хотя на и полное ничтожество. Дважды я ее навещал, привозил лекарства, успокаивающие. И, видимо, в одну из этих поездок Нелли чудовищно ревнива. А тут кто-то из доброхотов сообщил ей о моем якобы романе, хотя никакого романа с Алой у нас тогда не было, мы просто познакомились и иногда пили кофе». «Ваша жена отправилась за вами и обнаружила в квартире Иду?» «Вот именно. Но я ничего не знал. Я пробыл в квартире совсем немного времени. Предупредил, что привезу бабушку. В моем доме были вторые ключи от квартиры. Именно Ли воспользовалась». «Она что же, не узнала вашу жену?» «Говорит, что не узнала. Ида набросилась на нее» и она ничего не успела понять. Ида ударила ее по голове вазой из малахита, подарок коллег моей матери, и пробила голову. Это правда. Я сам видел рану. В общем, Нелли защищалась как могла. — И в результате задушила вашу первую жену? — подсказал Бергман. Зорин молча кивнул. Говорит он правду или нет, определить было трудно. Я чувствовала его страх, беспокойство, отчаяние. Но причина могла быть разной. За жену он боялся или все-таки за себя? Поняв, что случилось, Нелли бросилась бежать. «И не позвонила вам?» Она просто не соображала, что делает. Уехала к подруге на дачу. Та все никак не могла продать дом, доставшийся от бабки. Дом в деревне, где всего-то пяток пенсионеров, да и то только летом. Бросила машину в лесу, еще и помять ее умудрилась. Она не позвонила и не отвечала на звонки, выбросила симку. А мы не знали, что с ней. И тем же вечером заявили в полицию. Ее мать очень беспокоилась, я, конечно, тоже. Не мог понять. В эти дни мне было недоида, сами понимаете». Но с ней надо было что-то решать, и я поехал на родительскую квартиру. «И обнаружили там труп?» «Вот именно. Представляете моё состояние? Я не мог понять, что происходит. Мне и в голову не пришло, что Нелли к этому причастна. С какой стати?» «Нелли исчезла, в квартире родителей труп моей бывшей жены, которую признали мёртвой. Как бы я всё это объяснил?» «Вы решили избавиться от трупа», — вновь подсказал Бергман, сообразив, что ходить вокруг да около Зорин будет долго. «Что мне еще оставалось делать?» — возмутился он. «Вы вывезли труп и утопили в озере. Теперь я понимаю, как это было глупо. Но в тот момент ничего другого в голову не приходило. Я был в шоке, понимаете?» И в тот же вечер позвонила Нелли, Вернулась в город и позвонила из телефона автомата. Сначала я ничего понять не мог, а потом... Господи, у меня земля из-под ног уходила, понимаете? Я приехал к ней, и она мне все рассказала. Если бы она позвонила раньше, если бы я не спрятал труп... А так я становился ее сообщником. И Нелли это быстро поняла. Теперь я не мог отправить ее в полицию с чистосердечным признанием. Мы были связаны. Разумеется, я не стал рассказывать, где спрятал труп. «Почему бы ей тогда не вернуться домой?» спросил Бергман. «Она боялась! Труп лежал двое суток в квартире, где дверь была не заперта. Нелли хотела убедиться, что в полиции ничего не знают об этом убийстве. Вот мы и придумали историю, якобы она сбежала с любовником. Но вместе с тем не настаивали на ней особо. Потому что все наши знакомые знали». «Нелли не из тех, кто заводит любовников. Мы просто хотели убедиться, что Ида исчезла. Теперь уже навсегда». «Была ведь еще причина?» — усмехнулся Клим. «Причина?» — нахмурился Зорин. «О чем вы?» «О твоей подружке». Зорин, стиснув зубы, с минуту таращился на него с возмущением. Но впечатление, само собой, не произвел. «Буду с вами откровенен». Вдруг, растеряв боевой задор, сказал он, «Патологическая ревность жены меня утомила, и то, что ей придется посидеть в заперти несколько недель, не слишком высокая плата за ее безумный поступок». Она была очень напугана, вбила себе в голову, что труп найдут, пыталась меня расспрашивать, где я его спрятал. В целом все складывалось совсем неплохо, но тут моя теща отправилась к вам». Хотя я ей настаивал с самого начала, чтобы Нелли ей позвонила и успокоила. Но она все равно. А дальше вы знаете. Рассказать все теще я не мог. Уж будьте уверены, спасая свою дочку, она бы нашла способ повесить на меня убийство. А когда обнаружили труп, мы оказались в безвыходном положении. Нелли уговаривала меня бросить все и уехать. В каком-то смысле это был выход». Для нее я имею в виду. Ведь Иде удалось долгое время жить, избегая внимания полиции. Разумеется, я никуда уезжать не собирался. Это попросту невозможно. У меня работа, дочь. Ее престарелая прабабка, наконец. Слава богу, на момент убийства у меня было алиби. Поэтому я всячески поддерживал идею не торопиться с возвращением. Переждать. «Ну да», — подумала я. «Жена в бегах» а он проводит время с любовницей. «Банковская карта Иды была у вас?» — спросила я. Зорин нахмурился. «Откуда вы знаете?» «Да, у меня. Я хотел, чтобы Вера Андреевна была спокойна. Представляете, что я чувствовал? Жена, убийца, труп. А тут еще бабка постоянно напоминает об Иде. Где она, что она? Кошмар». Когда я обнаружил окровавленный платок жены, понял. Убийства пытаются свалить на меня. «Окровавленный платок Нелли?» «Именно. Я же говорил. Ида ударила ее вазой по голове. У нее текла кровь. Я сам смывал ее с пола, а еще с ковра. Ковер пришлось выбросить. Крови было немного, но все складывалось против меня, понимаете?» «Вы считаете, платок подбросила Нелли?» «Без нее точно не обошлось. Это ее платок. Как он мог оказаться у третьего лица?» «Я поселил ее в пригороде. У меня там квартира, числится на фирме. Иногда мы ее используем как гостиницу». «Но последний месяц она пустовала. Так вот, я навещал Нелли раз в неделю, привозил продукты. Нам приходилось быть очень осторожными». Когда теща обратилась к вам, я позвонил и предупредил, что некоторое время не смогу приехать. В общем, непонятно, как она провернула этот фокус с платком. Получается, что у нее в самом деле кто-то есть. Но тут вы сказали, что платок могли подбросить в моем собственном гараже. Это казалось весьма вероятным. Ключ от дома у Нелли с собой. Но что за игру она ведет? Ясно, что она хочет обвинить во всем меня. Однако у меня алиби и... «Вы не представляете, что я пережил за эти дни», — пожаловался он. «А тут еще этот кретин, что сегодня напал на меня. Сначала он позвонил, потребовал денег. Якобы он знает, кто убил мою жену. А сегодня явился чуть ли не в офис и угрожал пистолетом». «Игрушечным», — напомнил Клим. «Да откуда ж мне это знать? Я в жизни не держал в руках оружие», — возмутился Зорин. «Что ж...» «У нас остался последний вопрос», — сказал Бергман. «Где сейчас ваша жена?» «Нелли, там же, где и раньше, в квартире, о которой я вам говорил». «Думаю, нам стоит навестить ее». «Но...» — Зорин обвел всех взглядом и затих. «Мы с девушкой сопроводим господина Зорина, а ты...» — повернулся он к Климу. «Поговори еще раз с нашим узником. Возможно, он вспомнит что-то интересное». «Зачем?» — хотелось спросить мне. «Все более-менее ясно». «Вот только не знаю, порадует ли новость Боровскую. Кто на нее покушался, мы пока не выяснили, но это точно не наш узник», — как назвал его Бергман. «Симпатии он не вызывал, но остаться один на один с Климом — серьезное испытание». «Его надо отпускать», — шепнула я Бергману, когда мы выходили из кабинета. «Не сейчас. Вдруг у нас появятся вопросы. Тогда пусть его Димка допрашивает». «Обещаю компенсировать его неудобства вполне приличной суммой. Хватит до дома добраться. Если он у него есть. А то, что он еще немного побудет наедине с собой...» «С Климом», — усмехнулась я. «Надеюсь, это отобьет у него охоту шантажировать сограждан». Зорин плелся сзади, прислушиваясь к нашему разговору. Клим остался в кабинете с Димкой, не спеша спускаться в подвал. «Что вы намерены делать?» — заговорил Зорин уже в машине. «Мы предпочли ехать втроем в машине Максима Александровича, чтобы у него не возникло искушения по дороге исчезнуть». «Убедиться, что вы говорите правду, и ваша жена находится по указанному вами адресу». «А если она сбежала?» Бергман посмотрел на него и сказал. «Лучше, чтобы она этого не делала». «У меня не было с ней связи несколько дней. В квартире есть телефон, но я запретил ей звонить. Тем более мне. Звонки ведь легко отследить. Верно?» Бергман кивнул. «Все же, что будет дальше? Надеюсь, Нелли на там, вы встретитесь. Вряд ли ее мать скажет вам спасибо». «Не торопите события», — перебил Максимилиан. «Мы всегда действуем в интересах клиента. Будем искать выход из этой непростой ситуации». Кажется, эти слова Зорина успокоили. Он сосредоточился на дороге и затих. Перед нами была девятиэтажка, напоминающая стакан. «Пятый этаж», — сказал Зорин, задрав голову. «Окно во двор. Хорошо, что она нас не видит». «Ключи у вас с собой?» — спросил Бергман, направляясь к подъезду. «Да, я не оставил ей ключи. Открыть дверь изнутри она может, а вот снаружи нет. Иначе в квартире бы ее не удержать. Я привез ей книги, но вряд ли она прочитала хоть строчку». «Хорошо, что там есть телевизор. Интернет я отключил. От женщин никогда не знаешь, чего ожидать». На лифте мы поднялись на пятый этаж. Зорин подошел к двери, вставил ключ в замочную скважину и нахмурился. «Дверь открыта», — сказал испуганно и потянул дверь на себя. Она в самом деле оказалась открытой. «Идиотка», — сквозь зубы прошипел Зорин. Бергман легонько отодвинул его и и первым шагнул в квартиру. «Нелли Иосифовна!» — позвал он. «Она сбежала!» — проворчал Зорин. «Идиотка!» Я вошла в квартиру следом за ним. Бергман в тот момент стоял на пороге кухни. «Она здесь!» — сообщил он ровным голосом. Мы торопливо приблизились. Женщина лежала на полу возле стола со стеклянной столешницей, на которой остался бокал с недопитым вином. Судя по всему, Нелли была мертва уже не одни сутки. «Что это?» — пролепетал Зорин. «Она что? О, Господи! Ее что, убили?» «Она мертва», — сухо ответил Максимилиан. «Ну, не сама же она... Но это что же получается? Теперь все повесят на меня? Смерть первой жены...» и второй? Я же говорил вам, это подстава!» У него началась самая настоящая истерика. Он все кричал и кричал, размахивая руками, пока Максимилиан не налил воды в стакан и не выплеснул в лицо Зорину. «Вы что, с ума сошли?» — испуганно пролепетал он. «Успокойтесь», — ответил Бергман, выдвинул стул и сел, глядя на тело у своих ног. «Когда вы здесь были в последний раз?» «Несколько дней назад. Еще до того, как теща к вам обратилась. Мы проявляли осторожность. Я же рассказывал. В таком случае, кто еще знал, что ваша жена здесь?» «Никто. Я молчал об этом. Это же в моих интересах. Сами подумайте. Может, она кому-то звонила по телефону? Вдруг у нее действительно был любовник? Почему нет?» «И он ее убил?» «Я ее точно не убивал. Зачем? Да еще в этой квартире!» «Может, рассчитывали потом труп вывести?» — сказала я. «Опыт у вас уже есть. А зачем? Например, чтобы никто не мог обвинить вас в убийстве Аделаиды». «Бред! Полный бред! Я никого не убивал!» «Надеюсь, вы понимаете, что в данной ситуации без полиции мы не обойдемся», — сказал Бергман. «Как? Но... они же во всем обвинят меня. Послушайте, я заплачу любые деньги, только сделайте что-нибудь. Найдите настоящего убийцу, а тело... тело пока можно спрятать. Или оставить здесь на некоторое время. Мы ведь могли и не приехать сюда, и его не обнаружить». «Убийцу мы найдем», — ответил Бергман. «Но, как я уже сказал, без полиции мы не обойдемся. Прежде всего потому, что и вы, и мы законопослушные граждане, и наш долг — немедленно сообщить о прискорбной находке». Зорин всплеснул руками, но слов у него, похоже, больше не нашлось. Позвонив в полицию, Бергман набрал номер Клима. — У нас труп. Возможно, наш гость все-таки встречался с Нелли Зориной. — Это он! — услышав этого, одушевился Зорин. — Он выследил меня, когда я поехал сюда и убил Нелли. Зачем — Зачем? — вроде бы удивился Бергман. — Он ее шантажировал. Разве непонятно? А она ему отказала. Она была женщина с характером. «Между ними завязалась драка, и он...» «Я бы на вашем месте, пока есть время. Подумал, что вы расскажете полиции. Почему вы не сообщили, что ваша жена жива, а прятали ее здесь?» Зорин мгновенно побледнел. «Господи!» Максимилиан повернулся ко мне. «Насчет драки Максим Александрович, возможно, прав. И еще. Посмотри». На платье винные пятна. Такое впечатление, что вино ей вливали. «Вот!» — воодушевился Зорин. «Я же говорил! Это тип в вашем подвале!» «Отправляйся домой», — сказал мне Максимилиан. «Когда там появится полиция, постарайся, чтобы все прошло корректно». «А ты?» «Я останусь здесь». Бог знает, что взбредет в голову Максиму Александровичу. Я кивнула и направилась к двери. Покидая двор, я увидела полицейскую машину, которая сворачивала с улицы и ускорила шаг. Вскоре я уже входила в дом Бергмана. Открывшая дверь Лионелла окинула меня внимательным взглядом. Наверняка беспокоилась за хозяина, но вопросов не задала. Клим с поэтом в кабинете пили пиво. Картина вполне идилическая. Кажется, они испытывали взаимную симпатию. «Что за труп?» — спросил Димка, когда я вошла. «Нелли Зорина?» Я молча кивнула. «Наш гость утверждает, что ее в глаза не видел», — прихлебывая пиво, заметил Клим. «А если врет?» «Я бы на его месте не стал». «В подвале ему не место». «Полиция наверняка скоро будет здесь, не думая, что им стоит видеть некоторые экспонаты из коллекции нашего друга». «Согласен», — кивнул Клим. «У людей может появиться мысль, что Джокер худший из маньяков, о которых им довелось слышать». «Кстати, кто-нибудь знает, он хоть раз использовал эту штуку?» «Если только для резки бумаги», — фыркнул поэт. «Хотя...» Они оба засмеялись, и мне это не понравилось». «Приведи парня сюда», — сказала я. «Мы не имеем права удерживать человека против его воли. И если его обнаружат здесь, мы скажем, что у нас дружеские посиделки. Мы скажем, что беседуем с человеком, который пытался шантажировать нашего клиента». О шантаже следовало заявить сразу, а не тащить его сюда. «Ты не находишь?» «Кончайте спорить», — вмешался Димка. «Уверен, Джокер так запудрит ментам мозги», — что они нам ни одного вопроса не зададут. «Ладно, я пошёл за гостем», — поднимаясь, сказал Клим. Отсутствовал он недолго. Появившийся в кабинете вскоре после этого Зотов выглядел скверно. Перемещение из подвала в кабинет его скорее насторожило. Он устроился на краешке стула и испуганно оглядывался. «Есть хочешь?» — заботливо осведомился Димка. «Здесь шикарная кормёжка». «Не хочу», — поспешно ответил Зотов. Подозреваю, обед в доме Бергмана ассоциировался у него с последней трапезой приговоренного. «Если только воды...» «Сейчас полиция приедет», — прохаживаясь по комнате, сказал Клим. «Ты, доброе сердце, не кипишуй и начинай сразу каяться. Это в твоих интересах». «Да, и без претензий к нам. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, я тебя и в камере достану». Подозреваю, к тому моменту Зотов готов был отправиться куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Полиция вскоре прибыла, а вот Бергман нет. Это слегка насторожило. Но размышляла я над этим недолго, потому что Лионелла по внутренней связи сообщила. «Девушку просит к телефону. Возьмите трубку». «Максимилиан», — решила я, удивляясь, что за охота звонить на домашний телефон. Но ему, конечно, виднее. Однако, сняв трубку, я услышала женский голос, слегка дрожащий то ли от беспокойства, то ли от волнения. «Вы Лена? Девушка, которая была в магазине?» «Я Лена», — вздохнула я, уже поняв, кто звонит. «Та самая Майя, которую я с легкой руки Бергмана мысленно назвала колдуньей». «Это Майя. Помните меня? Мы разговаривали». «Конечно, помню. Что у вас случилось?» «Я должна вас предупредить. Этот человек, он ужасный». «Да, да, вы говорили», — вновь вздохнула я. «Поверьте мне, он отправил за мной кого-то». «В каком смысле?» «Кто-то шел за мной до самого дома. Теперь он знает, где я живу». «Кто за вами шел? Вы его видели?» «Нет, но я чувствовала, понимаете? Я чувствовала взгляд. А потом мне позвонили, и... Он сказал, чтобы я не смела к вам приближаться. «Вам звонил хозяин магазина?» «Нет», — помедлив ответила она. «Его голос я бы узнала. Он послал кого-то. И он... Он что-то замышляет против вас. Я видела, как вы сегодня уезжали вместе с ним, а вернулись одна». Нашла номер в справочнике. Подумала, что вы возьмете трубку, а взяла какая-то женщина. Но она ведь не знает обо мне. Уходите оттуда, пожалуйста. Майя, уверяю вас, все это ваши фантазии. Я не успела договорить, она отключилась. Еще одна сумасшедшая, пробормотала я в досаде. «Кто звонил?» Спросил Димка на мгновение, оторвавшись от ноутбука. «Знакомая». «И ты с ней на «вы»?» «Мы знакомы не слишком близко». Клим пил пиво, глядя в окно, и внимания на нас, кажется, не обращал. Я подошла к нему. «Бергман не поручал тебе присмотреть за женщиной, которая посещает его магазин?» Он взглянул с недоумением и молча покачал головой. «Считывать его эмоции у меня не получалось. Он умело закрывался от меня». И сейчас я не была уверена, сказал он правду или нет. Но врать с моей точки зрения смысла не было. Кого тогда Бергман отправил вслед за Майей? И кто ей звонил? Или она все придумала? Я видела, как какой-то тип отправился за ней. И это точно не Клим и не Димка. Мне показалось, и мне, и ей? А телефонный звонок? Она его просто выдумала? Бергман вернулся часа через два после отъезда полиции. Те пробыли у нас недолго. Из сейфа забрали улику, лоток Нелли. Ну и изотова. Точнее, будет сказать, он поехал с ними почти добровольно. По крайней мере, на этом настаивал, хотя и умолял нас все это время его отпустить. «Где ты был?» — нетерпеливо спросила я, лишь только он вошел. «Навещал нашу клиентку» печальной новости ее следовало подготовить. «Она оценила твою заботу?» — усмехнулся Клим. «Надеюсь». Максимилиан устроился за столом. «Боровская сейчас дома или опять в больнице?» — спросила я. «Дома. Держится, как ни странно, неплохо. Гораздо лучше, чем я ожидал. Скорую пришлось вызвать». Но от госпитализации Евдокия Семеновна отказалась. Заявила, что должна заниматься похоронами дочери. «Старушка считает, ее дочь зять укокошил», — сказал Клим. Я просил ее не спешить с выводами. «Ну да, если зять, то вытрясти из нее еще денег будет затруднительно. Им сейчас менты займутся, и убийцу найдут бесплатно». Нам следует дождаться результата вскрытия. Но по предварительному заключению она мертва уже трое суток. Странно, что соседи ничего не заметили. Вонять должно на весь дом. Обе квартиры на лестничной клетке пустуют. Наверху ремонт. Вот как. Лим уткнулся в свой мобильный, однако ненадолго. «Мои отчёты у тебя на почте», — сказал он. «Позавчера, если верить моим записям, Зорин в том районе даже не появлялся». «Это очень порадует Максима Александровича. Но, боюсь, наш отчёт у следователя вызовет сомнением. «Пусть сами всё перепроверят. Но если время убийства подтвердится, Зорин жену не убивал. Я имею в виду сам». Ничто не мешало ему подослать к благоверной убийцу, заранее позаботившись о Балибе. Сомневаюсь, что он убийца. Согласен. Он из тех, кто рисковать не станет. Но труп Иды он все-таки вывез. С перепугой не такое сделаешь. Вот именно, нахмурилась я. «Мы с вами слишком увлеклись семейными тайнами Зорином и забыли об остальных подозреваемых». «Я не забыл», — отозвался Димка. «И вот вам интересная деталь. Алла Самохина, любовница Зорина, ранее была прописана на улице 28 бакинских комиссаров, дом 25, в котором и сейчас проживает Сергей Викторович Дорожко. «Сергей Викторович?» — спросила я. «Отец Альберта?» «Точно! Другими словами, любовница Зорина и массажист нашей клиентки знают друг друга с детства!» «Интересный поворот», — сказал Клим. «Есть еще кое-что», — кивнул Максимилиан. «От Боровской я узнал, что Альберт делал массаж не только матери, но и дочери. Но в доме Зориных не был. Нелли обычно приезжала к матери, где все и происходило». Как-то после массажа они сели пить чай, и у дочки вдруг пошла носом кровь. А на шее у нее в тот момент не было случайно платка, того самого, что лежал в твоем сейфе, а теперь пополнил вещдоки в полиции. Платок был совершенно точно, но какой именно, Боровская не помнит. Дочка бросила платок в корзину для грязного белья, и, похоже, о нем обе забыли. «Не мудрено, когда у тебя слишком много вещей!» — усмехнулся Димка. «Значит, наш массажист мог его прихватить. А это, в свою очередь, говорит о том, что у него уже тогда могли быть далеко идущие планы». «Эксперты определяют, что это за кровь, так что парень зря старался», — заметил Клим. «Он мог взять платок, еще не имея определенного плана», — сказал Максимилиан. «А потом и план возник», — хмыкнул Димка. «Интересно, какой?» «Шантажировать Зорина», — пожал Клим плечами. «Все старо, как мир. И чтобы вытянуть из него деньги, окровавленного платка могло быть достаточно». «Но денег у Зорина, как я понял, все же не требовали». «Думаю, с этим Альберт не торопился из-за нашего вмешательства». Вполне вероятно, платок подбросила Алла, если они в сговоре. Ей сделать это было проще простого. «И подстроить аварию Альберт тоже мог», — продолжил Димка. «Он ведь был у бровской в тот день. Спустился в паркинг, а потом отправился в квартиру». «Надо уточнить, он звонил по домофону, и она сама открыла ему дверь? Или в подъезд его впустил консьерж?» «Альберт ведь в доме свой человек!» «Обязательно проверю», — кивнул Бергман. «Я думаю, мне следует познакомиться с Алой Дмитриевной. Ее любовник сейчас слишком занят, так что свободное время у нее наверняка есть. Заеду завтра в юридическую контору, где она работает. Нужна срочно юридическая консультация, и что дальше?» «Соблазнишь бедняжку, и она откроет тебе все свои тайны?» — усмехнулся Клим. «Есть менее неприятные способы». «Неприятные? Она же вроде красотка». «Ложиться в постель с кем попало не очень полезно для здоровья». «Это да, здоровье прежде всего». «Что ж, с завтрашнего утра ты становишься тенью Альберта». — сказал Бергман. — В случае необходимости, поэт или я тебя подменим. — Завтра я хотела бы встретиться с дочерью Зорина, — сказала я. Трое мужчин смотрели на меня с сомнением, но вопросов никто не задал. Только Бергман пожал плечами. — Разумеется. Ингу я ждала возле школы. Она вывернула из-за угла, кутаясь в длинный вязаный шарф. — Инга! — Позвала я. Это вы? Вы что, меня ждете? Хотела с тобой поговорить. Об отце? Его жену убили, вы знаете? Он убил, да? Голос звучал странно. Точно факт, что отец убил Мачеху, казался ей смешным. Нет, ответила я, и мы это докажем. Твой отец никого не убивал. Женщина, которую ты видела много лет назад, Это его сотрудница. Она пыталась покончить жизнь самоубийством, а твой отец ее спас. «Зачем вы его защищаете?» — вдруг спросила она. «Защищаю? Человек не должен отвечать за то, что он не совершал». «Моя мать считала меня каким-то выродком, бросила в парке, а потом хотела задушить. А отец... Ему нет до меня дела. На самом деле он тебя любит» в любом случае другого отца у тебя нет. А вот прабабушка есть». Она молча кивнула и направилась к школе. Возле калитки оглянулась. «Я поняла, что вы хотели сказать. Я не дура и не маленькая. Но знаете, это трудно». С Бергманом я увиделась только за вечерней трапезой. По-другому назвать изысканный стол, накрытый Лионеллой, язык не поворачивался». «Познакомился с Аллой?» — спросила я. Максимилиан кивнул. «Завтра вместе ужинаем». «Впечатляют». «Посмотри на него, кто ж ему откажет!» — засмеялся Димка. «К сожалению, такие женщины встречаются, и гораздо чаще, чем хотелось бы», — серьезно ответил Бергман. «Да ладно, так я и поверю. Когда ты берешься кого-то охмурить...» Димка вдруг замолчал. Улыбка сползла с его лица, и он, нахмурившись, уставился в тарелку. «Димка прав», — подхватила я. «Перед твоим обаянием трудно устоять». «Тебе?» — спросил он. Димка испуганно замер. «Мне тоже. К счастью, я знаю о тебе чуть больше, чем другие. Это не позволяет особенно обольщаться». «Ты ничего обо мне не знаешь» пожал Максимилиан плечами. «Точнее, не желаешь знать». «Сейчас как раз тот случай, когда желаю. Майя, та девушка, о которой мы говорили, она перестала приходить в магазин. Ты угрожал ей?» «Угрожал? Что за нужда угрожать этой девице?» «Ты знаешь, в магазине заправляет Василий Кузьмич, а мне трудно представить, что он способен кому-то угрожать». «У вас странная мания вечно цепляться друг к другу», — заявил Димка. «Такое впечатление, что вы втюрились по самые уши, но не хотите в этом признаться». Он поднялся и демонстративно покинул столовую, не доев свой ужин. Бергман вздохнул, проводив его взглядом, и уставился куда-то в угол. «Мы в самом деле ведем себя так глупо?» — спросил с сомнением. Вместо ответа я тоже поспешила уйти, злясь на себя, на Бергмана и на Димку. Примерно через час в дверь моей комнаты постучали. «Да!» — крикнула я. Максимилиан замер на пороге, дверь не закрыл. Выглядел сосредоточенным, словно сию минуту принимал важное решение. А я с раздражением подумала. Ужин в одиночестве его вряд ли порадовал, но он не стал его прерывать». В любой ситуации он следует своим правилам. И словно прочитав мои мысли, он сказал, «Я не могу быть другим». Он привалился к дверному косяку и теперь разглядывал свои туфли, сунув руки в карманы брюк. Я молчала, стоя к нему спиной, очень надеясь, что он уйдет. Его присутствие было мучительным, а слова бесполезны. «Потому что он прав, он не может быть другим, и я не в состоянии принять его таким, каков он есть. Он знает, я знаю. Это и удерживает его от решительного шага, потому что в действительности это шаг в никуда. По этой причине он и не закрыл дверь. Эта чертова открытая дверь помогает сдержаться. И ему, и мне. Он подошел, Взял меня за плечи, развернул к себе и поцеловал. И на краткий миг я подумала, «Все просто. Если есть главное, остальное преодолимо». «Ты тоже не сможешь». Отстранившись, криво усмехнулся он, глядя мне в глаза, и пошел к двери. Уже на пороге повернулся и с улыбкой сказал, «Но это не мешает нам быть друзьями». «Иди к черту!» — крикнула я. — Иди к черту, Бергман! Этот дурацкий вопль должно быть разнесся по всем этажам, но ни Димка, ни Лионелла никак себя не проявили. Вслушиваясь в тишину дома, я поняла, что не различаю его шагов. Словно переступив порог, он растворился в небытие. Это вдруг по-настоящему испугало. Держась за ручку двери, я позвала испуганно. «Эй, ты где?» «Здесь, милая», — ответил он из своего кабинета. «Не беспокойся, я всегда рядом». И вновь дом погрузился в тишину, словно затаился, боясь помешать хозяину. «Бежать отсюда надо», — испуганно подумала я и поспешно закрыла дверь. Когда Джокер говорил о предстоящем ужине с Аллой, Мне и в голову не могло прийти, что он собирается привести ее в дом с чертями. Воображение рисовало местом встречи роскошный ресторан, где Бергман будет щеголять перед дамой эрудицией, прекрасным воспитанием и неслыханной щедростью. Но ближе к вечеру Леонелла заявила: Хозяин предупредил, что у нас будет гостья. Чудеса! ответила я и отправилась в его кабинет. Бергман изучал какие-то бумаги, сидя за столом. И я спросила, пытаясь преодолеть неизбежную после вчерашнего неловкость. «Лионелла что-то напутала? Или ты собираешься привезти Аллу сюда?» «По-моему, отличная идея. Приятной атмосфере мы получим ответы на все вопросы. Я, кстати, рассчитываю, что вы заставите нам компанию. Она сбежит, как только нас увидит». Женщины нерешительны, когда чего-то не понимают, а еще любопытны. Тебе, конечно, лучше знать. Но если ты собираешься устроить ей экскурсию в подвал, то это плохая идея. Что за мысли? Мне бы такое и в голову не пришло. Ну-ну, кивнула я и удалилась. Спустя два часа я услышала, как он прошел по коридору, потом внизу заработала машина. Вслед за ним удалился Димка, должно быть, отправился сменить Клима на боевом посту. Я читала, сидя у окна, и продолжала злиться на весь свет, не находя особых причин такой немилости. Еще примерно через час приехал Клим. Я слышала, как он внизу разговаривал с Лионеллой. К моему великому удивлению, у них завязалось что-то вроде дружбы. Впрочем, слово это не совсем подходит». Скорее, это следовало назвать сдержанным, но уважительным интересом. Оба были подчеркнуто вежливы и ненавязчиво демонстрировали симпатию. Я затруднялась сказать, кто в этом смысле удивлял больше. Лионелла, которая никого, кроме хозяина, казалось в грош не ставит. Или Клим, который ко всем относился с презрительным равнодушием. Подойдя к лестнице, я услышала, как Лионелла говорит... «Вы прекрасно выглядите». «Спасибо. Вы знаете, как я ценю ваше мнение». «Не намёк на иронию». Галстук вызывал сомнения. «Нет-нет, всё идеально». Клим прошёл в кабинет Бергмана, где тот обычно принимал посетителей. И я отправилась туда же. Клим устроился на диване, лежал, закинув руки за голову, уставясь в потолок совершенно не заботясь о том, что помнёт свой костюм из тёмно-серой шерсти. Я подошла, ухватилась за конец галстука. На бледно-розовом фоне крохотные паучки, которых и разглядишь не сразу. «Кто додумался до такой гадости?» — скривилась я. «Известный итальянский дизайнер», — отозвался Клим, не глядя на меня. «Он псих». «Возможно». «Вы ворковали, словно голуби». «Не завидуй». «Теряюсь в догадках, откуда вдруг такая симпатия?» Клим перевел взгляд на меня. «Ты знаешь, в средние века палачу перед казнью делали подношение. Обычно монету. Чтобы его задобрить?» Люди серьезно относились к смерти. Палач старался достойно выполнить свою работу, а тот, кто шел на казнь, достойно умереть». «Взаимное уважение — залог того, что все произойдет как надо». «И при чем здесь Лионелла?» — усмехнулась я. Он пожал плечами и рассмеялся. «Димка приглядывает за Альбертом?» — спросила я, сообразив, что внятного объяснения так и не дождусь. «Ага». «Есть что-нибудь интересное?» «Пока нет». «О чем еще спросить я не знала», убралась к себе под его насмешливым взглядом. А Клим через некоторое время спустился в кухню, где пил кофе с Лионеллой. Вещь неслыханная. Кухня она считала своей территорией. Правда, воина иногда там кормила, но нас с Димкой всегда гнала. И вот теперь они распивали кофе, неспешно беседуя, в чем я смогла убедиться из любопытства спустившись вниз. Я видела их через приоткрытую дверь, проходя мимо. Во взгляде и голосе Лионеллы было почтение, а Клим улыбался ей краешком губ поощрительно и даже добродушно. Само собой, нарушать их идиллию я не стала. Вскоре после этого в доме раздался телефонный звонок, и примерно через полчаса появился Бергман в сопровождении Аллы. Оставив дверь в свою комнату открытой, я прислушалась к голосам. Слов разобрать невозможно, Но, судя по восторженным возгласам, Бергман устроил гость экскурсию. Я так увлеклась, что не заметила появления Леонеллы. Хозяин ждет вас через 20 минут в столовой, сообщила она. И не забудьте одеться поприличнее. Поприличнее, передразнила я, когда дверь за ней закрылась, и принялась инспектировать свой гардероб. Боюсь, Леонелла будет разочарована. Но одно платье все же нашлось. С туфлями на высоком каблуке вполне сойдет за вечернее. 15 минут ушло на макияж и прическу. Возле дверей столовой я столкнулась с Климом. Он пропустил меня вперед, распахнув дверь. «А вот и мои друзья», — сообщил Бергман. За большим столом они сидели с Аллой напротив друг друга. За спиной девушки замерла Лионелла в накрахмаленном чипце и переднике. Неудивительно, что Алла чувствовала себя не в своей тарелке. Наше появление ее смутило еще больше. Она быстро оглядела меня, затем Клима и невольно поежилась. Новый член нашей команды производил на людей довольно своеобразное впечатление. Максимилиан представил нас, и мы приступили к ужину. Бергман оказался прав. Необычная атмосфера вызвала у девушки растерянность и, разумеется, любопытство. Боюсь только, что уже в тот момент к нему прибавилось беспокойство и подозрение, что этот вечер вовсе не закончится счастливо. И если в начале ужина она смотрела на Максимилиану с восхищением, то уже через полчаса легкое кокетство ее оставило, и жесты и взгляды были неуверенными — она уже сомневалась, что такой мужчина, как Бергман, мог всерьез ею заинтересоваться. Надо сказать, выглядел он сокрушительно для бедного девичьего сердца. Девушка куда более уверенная в себе начала бы сомневаться в силе своих чар. А Алла, несмотря на безусловную привлекательность, не была избалована мужским вниманием. И ее настроение менялось каждую минуту, от надежды до полного отчаяния, Максимилиан был с ней в высшей степени приветлив, но при этом от него точно веяло холодом. «Красавец с каменным сердцем», — подумала я с внезапной обидой. И тут Бергман вдруг заявил, «А в каких отношениях вы с Альбертом Дорошко?» «С кем?» — испуганно спросила девушка, меняясь в лице. «С Альбертом», — ласково улыбнулся Максимилиан. «Я не знаю никакого Альберта!» Алла попыталась встать, но Клим бросил лениво. «Сидите!» И она осталась сидеть. «Как же!» — продолжил Максимилиан. «Вы жили в одном дворе. Неужто не помните?» «Альберт?» «Да, помню. Мы много лет не виделись.» «Вот как!» Тогда каким образом у вас оказался платок Нелли Зориной? Какой еще платок? Дыхание у нее сбилось, и последнее слово она произнесла едва слышно. Тот самый, что вы подбросили в машину Максима Александровича. Вы что, с ума сошли? возмутилась она. Вы, милые, наверняка слышали о подпечатках пальцев. Так вот. Вы были неаккуратны, и на платке остались ваши пальчики. Блев чистой воды, но Бергман говорил так уверенно, что не поверить было невозможно. «А вчера, во время нашего знакомства, когда вы дали мне свою визитку, я получил образец ваших отпечатков. Далее, надеюсь, продолжать не нужно. Я бы вам советовал подумать вот над чем». «Нелли Зорина убита. Ее труп обнаружили спустя несколько дней после этого прискорбного события. А еще раньше у вас оказывается ее платок, запачканный кровью, который вы подбрасываете мужу несчастной. К какому выводу, скорее всего, придут следователи? Особенно если и в квартире, где произошло убийство, обнаружат ваши отпечатки». «Я там никогда не была», — сказала девушка. «Я понятия не имела. Продолжайте». «Так как вам попал платок?» Алла испуганно покосилась на Лионеллу, которая стояла за ее спиной, неподвижно точно истукан. «Мне дал его Альберт. Жена Зорина оставила его у матери, а он забрал». «С какой целью?» «Он хотел...» Он хотел шантажировать Зорина. У этой Нелли кровь пошла носом и испачкала шейный платок. Она бросила его в корзину для грязного белья. В квартире мамаши. А у той как раз домработница была на больничном. И платок провалялся несколько дней. А когда жена Зорина исчезла, Альберт решил... «Вы с другом детство в действительности любовники. И ваша связь с Зориным...» «Не были мы любовниками», — резко перебила она. «Нужен он мне». «Он что же, и вас шантажировал?» «Согласитесь, если вы не были в сговоре, то ваш поступок выглядит весьма странно, учитывая отношения с Зориным». «Да что вы знаете?» — возмутилась она. «Зорин богатый мужик, а деньги у него приходилось выпрашивать. Дарил одну дешевку». «Если ты хочешь молодую девушку, надо раскошелиться. Или трахайся со своей кикиморой». Он жену боялся, как огня. Но когда она исчезла, я думала, все изменится. Теперь бояться нечего. Попросила с машиной помочь, и что? Он сказал, мне сейчас не до этого. Но трахать меня не забывал. Сволочь! Он ничего для меня не сделал. Я была пустым местом. Он просто пользовался мной». «И должен был за это поплатиться», — усмехнулся Клим. «А вы как думаете? Еще как должен?» «А Нелли вы с Альбертом убили, чтобы он почувствовал себя загнанным в угол?» «Мы никого не убивали. Я-то уж точно. Да мне до жены Зорина никакого дела. И сам он нафиг не нужен. Я просто хотела машину. Я на него четыре месяца угробила. Молодящийся старичок». «Урод! С Альбертом мы давно не виделись, а тут встретились в кафе, поболтали. Он рассказал, что свое дело открыл, клиентка одна помогла, мерзкая старая баба. Спать с ней не пришлось, но она его всячески унижала, понимаете? Она и не спала с ним, потому что его ниже себя считала. Кто она и кто он? И все это из-за проклятых денег. У них они есть, а у нас нет». «На баррикады выходить не пробовали?» — сказал Клим серьезно. «Свобода, равенство и все такое». «Продолжайте», — обратился к девушке Бергман. «Я про Зорина рассказала. Тут и стало ясно. Это одна семейка. Вот Альберто предложил платок подбросить, а потом Зорина шантажировать. А что? По-моему, он заслужил. Я что должна была, сделала». «Но Альберт вдруг струсил, сказал, что старуха к каким-то частным детективам обратилась. Они запросто нас вычислят, вот и все. Мы никого не убивали, у нас даже мысли такой не было». «Отлично. Значит, завтра утром вы можете с чистой совестью отправиться к следователю, пока вас могут обвинить только в том, что вы подбросили платок. Шантажировать Зорина вы ведь не успели». «Значит, отделаетесь легко». «Да, и постарайтесь сделать так, чтобы Альберт вас не опередил. Велика вероятность, что в этом случае он все свалит на вас. Не смею больше задерживать». Алла поднялась и, не твердо ступая, направилась к двери. «Леонелла Викторовна, проводите нашу гостью, пожалуйста». «Отличный спектакль» когда за ними закрылась дверь, сказал Клим. «Что-то в духе старушки Агаты». «Да, мне показалось, это будет не лишним». «И что теперь?» — спросила я. «Ждем развития событий. Если мы правы, и убийца Альберт — следующий шаг за ним. А если не Альберт, а кто-то другой? Мы исключим еще одного подозреваемого и начнем с начала». «Гениально!» — кивнул Клим и поднялся. «Пожалуй, отправлюсь сменить поэта. Будет жаль, если он останется без ужина». Клим позвонил в десять утра. «Наш парень вдруг засуетился. Ездил в контору, где трудится Алла. На работе ее сегодня нет. На звонки она, надо полагать, не отвечает. И это его сильно беспокоит. Похоже, сейчас он направляется к благодетельнице». «Мы будем там через пятнадцать минут», — ответил Бергман и кивнул мне. «Поехали». «Ты не считаешь, что нам надо предупредить Бравскую?» — спросила я по дороге. «Предупредить? О чем?» — удивился Бергман. «О том, что мы подозреваем Альберта в убийстве». «Вряд ли ему известно о наших подозрениях». А в том, что он сейчас едет к Боровской, нет ничего неожиданного. Он навещает ее ежедневно. И поэтому ты несешься сломя голову? Я не люблю неприятных сюрпризов. Однако звонить он не стал. Подъезжая к дому Боровской, я увидела машину Клима. Через минуту он вышел нам навстречу. «Альберт давно здесь?» «Несколько минут». «Я думаю, стоит поторопиться. Если он один раз уже пытался убить старуху...» Дверь подъезда нам открыл консьерж. «Мы к госпоже Боровской», — бросил Максимилиан, проходя мимо. Мы следовали за ним. «Звонить?» Когда мы поднялись на этаж, спросила я, протягивая руку к дверному звонку. «Обойдемся», — ответил Клим и достал из кармана отмычки. Войдя в квартиру, мы услышали голос Боровской. «Ты что, спятил?» – кричала она. «Убирайся немедленно!» Мы ускорились, а, оказавшись в гостиной, застали там Евдокию Семеновну, которая силилась подняться с дивана, и Альберта, запихивавшего в спортивную сумку содержимое сейфа, золото и пачки денег. «Мерзавец, негодяй!» – кричала женщина. Заметив нас, Альберт застыл на мгновение, а потом бросился в сторону кухни. Он что, решил с балкона прыгать? Успела подумать я, но Боровская, которая наконец увидела нас, крикнула. «Там черный ход! Остановите его!» Мужчины бросились на кухню. Я хотела остаться с Боровской, но она махнула рукой, и я побежала следом, едва не столкнувшись с Климом. «Попробую его перехватить внизу», — сказал он. Дверь черного хода была распахнута. Я выскочила на лестничную клетку. Впереди Максимилиан бегом спускался по лестнице. Альберта я не видела, но слышала шаги внизу. Он намного опережал нас. Должно быть, успел запереть дверь, и Клим потратил время на то, чтобы вскрыть замок. «Клим будет ждать внизу!» — крикнула я. Теперь с Максимилианом нас разделял лестничный пролет. Внизу хлопнула дверь, а потом стало тихо. «Он ушел?» – спросила я. Бергман открыл дверь, выходящую во двор, я подбежала к нему и увидела лежавшего на асфальте Альберта. «Чем ты его приложил?» – спросил вывернувший из-за угла Клим. «Он его и пальцем не тронул?» – растерянно ответила я. «Значит, это был перст божий!» – засмеялся Клим, наклонился к Альберту и похлопал его по щекам. Тот взглянул мутно, потом поднял голову и и принялся шарить взглядом в поисках сумки. Она валялась в паре метров от него. «Вызывай полицию», — сказал Клим. Альберта задержали за попытку ограбления Боровской. Однако Максимилиан не сомневался, прочие его грехи недолго останутся тайной. «С моей точки зрения, показания Аллы мало что значили». То есть они свидетельствовали о намерении подставить Зорина, чтобы впоследствии его шантажировать, но не о том, что Альберт причастен к убийству. Однако Бергман оказался прав. Уже на следующий день Дорошко дал признательные показания, как видно в расчете на снисхождение. По его словам, все выглядело так. Намереваясь шантажировать Зорина, Альберт некоторое время следил за ним, ожидая подходящего момента для разговора и таким образом узнал о квартире, где пряталась Нелли. Его очень заинтересовало, зачем Зорин туда наведывается. Надо полагать, он заподозрил очередную любовную интрижку, лишний повод для шантажа. Нелли, несмотря на все предостережения мужа, квартиру иногда покидала. Так случилось и в тот день. И Альберт, к своему большому изумлению, увидел пропавшую Нелли живой и невредимой само собой он заподозрил какую-то аферу, а вслед за этим решил, что шантажировать жену куда проще, чем ее мужа, раз уж предполагаемая потеряшка жива-здорова. Альберт понимал, что рискует, узная об этом его благодетельница и ему не сдобровать. Наверное, по этой причине и запасся ядом. Позвонил в дверь, сказал, что его прислала Боровская, и Нелли дверь открыла, не подумав о том, чтобы связаться с матерью. Для начала Альберт решил выяснить, что происходит. Нелли перед его приходом открыла бутылку вина, чтобы скрасить одиночество, и Альберт счел обстановку, подходящей для разговора по душам. Он не учел характера Нелли. Она очень быстро поняла намерения массажиста и недвусмысленно дала понять, что никаких денег он не получит, Не его дело вмешиваться в их с мужем отношения, а вот неприятности она ему обеспечит. Перспектива его напугала, и тогда в ход пошел яд. Если бы все сработало, у него был шанс остаться в стороне. Женщина, поссорившись с мужем, сбежала из дома, месяц пряталась от родных, а потом покончила самоубийством. А вот возможность шантажировать Зорина оставалась. Но Альберту вновь не повезло вкус вина не понравился Нелли. Он попытался заставить ее выпить вино, но она начала отчаянно сопротивляться. Кончилось тем, что он ее задушил. Само собой, на допросе Альберт попытался представить дело так, что в квартиру его привело желание образумить Нелли, заставить ее вернуться, Он ведь испытывает чувство благодарности к ее матери, которая все это время оставалась в неведении относительно судьбы дочери. Нелли жаловалась на мужа, который ей изменяет, и на его глазах пыталась покончить с собой, выпив бокал вина с ядом. А он пытался помешать. Она набросилась на него, и он, отбиваясь в пылу, схватил ее и задушил. Однако данная версия следователя не удовлетворила. Тем более, что к тому моменту Бергман уже знал, где Альберт разжился ядом и представил доказательства этого. К тому же всплыло недавнее покушение на Боровскую. Испортить тормоза в ее машине Альберт имел возможность, и повод для этого у него был. Избавиться от старухи-тирана, а заодно и от долговых расписок. Бергман опять-таки имел на руках показания консьержа, «Ну и бровской, конечно». В подъезд Альберт вошел за 20 минут до того, как оказался в квартире благодетельницы. В том, что Альберт в конце концов сознается, не сомневался никто. Деньги клиентка перевела нам уже на следующий день. Расследование закончилось, и мы, как водится, отметили это событие в одном из лучших ресторанов города. Но веселье не получилось». Непринужденно чувствовал себя лишь Димка. Остальных терзал невысказанный вслух вопрос. Что дальше? Мы работали вместе, но командой не стали. И эти дни, проведенные рядом, ничего не решили, не изменили и не наладили. Клим ушел уже через час. Утром, проходя мимо кабинета Бергмана, я услышала. «Зайди, пожалуйста». Клим не отвечает на звонки. Когда я вошла, сообщил Максимилиан. Вчера я просил его приехать, забрать причитающуюся ему часть гонорара. Как видишь, его нет. «Хочешь, чтобы я к нему отправилась?» Он молча кивнул. «Может, он просто не нуждается в деньгах?» «Или в нас», — сказала я перед тем, как закрыть дверь. И поехала к Климу. Почему-то я была уверена, что его не застану и пыталась понять, как отнесусь к тому, что он навсегда исчезнет из моей жизни. Впрочем, «навсегда» в применении к нам звучит сомнительно, если верить в россказни Бергмана. Однако, набрав номер квартиры на домофоне, я услышала голос Клима. «Милости прошу». Я застала его в гостиной. Однажды я здесь уже бывала, с тех пор ничего не изменилось. Клим, стоя спиной ко мне, разглядывал картину на стене. Точнее, портрет. Мой. «Хорошая работа», — сказал он, не оборачиваясь. Дверь в спальню была открыта, и я видела чемодан на кровати. Должно быть, он собирал вещи, когда услышал звонок. «Уезжаешь?» — спросила я. Он слегка повернул голову. Переоценил свои возможности. «Из тебя получился неплохой сыщик», «Да? Но до Бергмана мне далеко. Кстати, подумай на досуге. Как он отправил парня в нокаут?» «Он его пальцем не тронул». «Тогда кто?» «Он морочит тебе голову», — помолчав, добавил Клим. «Об этом тоже подумай». «Может, вместе мы найдем ответы куда быстрее?» — спросила я. «Вместе? Вряд ли. Знаешь...» «Я решил, если я не буду видеть тебя, станет легче. Ерунда. Поэтому ты уезжаешь. Как-то я раньше справлялся. «Останься», — сказала я, — «или забери меня с собой». Он так и не повернулся, не посмотрел на меня. «Нам ничего не изменить», — сказал тихо. «Может быть, но я хочу попробовать».